«Франкфуртский путч» — так Бисмарт называет вооруженные выступления республиканцев во Франкфурте-на-Майне 3 апреля 1833 года. Оно было подготовлено тайной организацией, состоявшей из ремесленников, студентов и других. Выступление в самом зародыше было подавлено войсками. Эти факты произвели на меня отталкивающие впечатление. Мне, воспитанному в прусском духе,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 Освободительная война, война за освобождение, так в немецкой литературе обычно называется война 1813-1815 годов против Наполеона, установившего свое владычество в Германии. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпеера и Пфальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. Бисмарк говорит об областях Западной Германии во времена Наполеона, частично присоединенных к Франции, а частично испытавших сильное влияние французских преобразований. В период, предшествовавший 1848 году, аускультатору Камергерихта и правительственному референдарию, без связи в министерских и высших ведомственных кругах, почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Аускультатор сдавший государственный экзамен начинающий чиновник, который должен был проходить стаж, в данном случае в Каммергерихте, то есть в апелляционном суде. а Аускультатор, начав проходить стаж как в суде, так и в административном учреждении, назывался правительственным референдарием. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы.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 В него вошли Пруссия, Гессен, Бавария, Вюртемберг и другие, образовавшие единую таможенную территорию. Впоследствии в него вошло большинство германских государств, исключая Австрию, против которой он был в значительной степени направлен. Лишь в 1853-1854 годах Австрия добилась заключения с Пруссией таможенного договора. Пруссия играла ведущую роль в таможенном союзе.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 хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственные отношения со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства. Князь Феликс Лихновский, года жизни 1814-1848, прусский дворянин польского происхождения, состоял на прусской службе, затем перешел на службу к претенденту на испанский престол Дон Карлосу, где быстро сделал карьеру. Яркий оратор, он пользовался большой известностью во время первого соединенного лантага.